Глава 41. Умри, но не сейчас. Десять минут спустя мы сидим за большим обеденным столом Мороли и Арнста и едим пус-пус, такой же вкусный, как в моих воспоминаниях. Правда, едят не все, вампиры довольствуются ледяной водой. Великолепная люстра со светительными кристаллами горит так же ярко, как когда мы были здесь в прошлый раз. «Итак», — говорит Арнст после того, как еда разложена по тарелкам, — «как вы познакомились с Хадсоном?» На первый взгляд этот вопрос кажется невинным, но я не могу не думать, что на самом деле он хочет спросить, откуда такой великий человек, как Хадсон, может знать людишек вроде нас. Сделав глоток воды, Хадсон отвечает. «Грейс — моя пара. Мы с ней сопряжены, а остальные пришли сюда вместе с ней. Кроме Джексона, замечаю я. Он твой брат. «В самом деле?» — взвизгивает Теола. «Грейс, ты пара Хадсона?» «Да», — заверяю ее я, положив руку на колено Хадсона под столом. Он улыбается мне и нежно накрывает мою руку своей. «А это трудно?» — спрашивает Мароли. Мои брови взлетают вверх. «Трудно ли быть сопряженной с Хадсоном?» «Да, или быть его братом. Он ведь такой храбрый. Так что надо думать, вы всё время беспокоитесь о нём». У Мароли сейчас такой обеспокоенный вид, что я едва не давлюсь пуспусом. Джексон же, похоже, воспринимает это спокойно. «О, это однозначно ещё то испытание», — заверяет её он. «Могу себе представить, но это также и честь», — вставляет Арнст. Теперь уже Джексон давится своей водой. «Конечно», — говорю я за него, сжав руку Хадсона в молчаливом извинении за то, что мы дразним его. «Он лучший человек из всех, кого я знаю». «И я тоже», — визжит Тиола. «Хадсон самый лучший. Он спас всех». «Да нет же, всё было не так», — начинает Хадсон, но я с ухмылкой перебиваю его. «Не скромничай, дорогой». Ты же и правда спас Адари и Нарамар в одиночку. Это самая впечатляющая история, которую мне когда-либо доводилось слышать. Хадсон густо краснеет, это с ним впервые, пока мы с трудом сдерживаем смех. И хотя разговор шутливый, ведь от всех этих дифирамбов ему явно неловко, я напоминаю себе, что надо будет дать ему понять, что, несмотря на всё это поддразнивание, я и правда им восхищаюсь. «Грейс не упоминает о собственных победах», — невозмутимо говорит он, — «как и остальные мои друзья. Они все удивительные люди». «Ну, разумеется», — соглашается Мароли. «Ведь они твои друзья, не так ли?» На этот раз давится Флинт. Надо полагать, он в шоке из-за того, что кто-то оценивает его человеческие качества, исключительно исходя из его дружбы с Хадсоном. Но он ничего не говорит». Как, впрочем, и остальные, они только ухмыляются в свои тарелки, пока Хадсон ерзает на стуле. Решив сжалиться над ним, потому что я по натуре великодушна, я прочищаю горло и готовлюсь перевести разговор на другую важную тему. «Мы хотим задать вам один вопрос, если вы не против». «Само собой, спрашивай», — отвечает Арнст, положив себе ещё одну ложку пуспуса. «Мы прибыли сюда, чтобы встретиться с королевой теней». «Как можно...» «С королевой теней?» — перебивает его мороли с ужасом на лице. «Но зачем? Зачем вам с ней встречаться? Ведь когда Хадсон был здесь в прошлый раз, она едва не убила его». «Можно подумать, хуже этого ничего быть не может», — чуть слышно бормочет Флинт, затем вопит. «Ой!» И сердито смотрит на Мэйси, которая кладёт в рот ещё кусок пуспуса, напустив на себя при этом совершенно невинный вид. Во всяком случае настолько невинный, насколько это возможно с макияжем кошачьей глаз. Она явно восприняла слова «привести себя в порядок» всерьёз. Да, она определённо не та, с кем приятно общаться, соглашаюсь я. Но у неё есть сведения, которые нам нужны, и, насколько мы понимаем, нам больше некому за ними обратиться. «А что это за сведения?» — спрашивает Тарнст. «Если это что-то из Адари, то, возможно, вам могли бы помочь мы?» «Вряд ли это так. Вряд ли в мире теней все знают средства, с помощью которого можно излечить человека от отравления теневым ядом. Но, думаю, спросить их не повредит. Нашего друга укусил один из её теневых жуков, и мы пытаемся отыскать способ спасти его». «Он был отравлен с помощью магии теней?» — в ужасе спрашивает Мороли. Теола начинает плакать. «Вы хотите сказать, что он умрёт? Это ужасно!» — произносит она, рыдая. «Поэтому мы здесь?» — объясняет Хадсон. «Чтобы это предотвратить?» «Но он умрёт!» — она соскакивает со своего стула. «Он умрёт!» Затем, ко всеобщему изумлению, она подходит к Хацану и обнимает его. Я не хочу, чтобы твой друг умер. Мгновение он смотрит на нее, затем сажает ее к себе на колени. Все будет хорошо. Я тебе обещаю, он будет жить. Она отстраняется, смотрит ему в глаза, и по щекам её текут слезы. Ты обещаешь? Я. Он замолкает и оглядывается на нас в явном смятении. «Я обещаю, мы спасём его», — говорю я. «Обязательно», — подтверждает моя пара. «Мы пришли, чтобы найти лекарство для Микая, и мы не уйдём, пока не добудем его. Я тебя уверяю, так и будет». Похоже, Тиола не знает, чему верить. Словам своего героя или тому, что ей известно о теневом яде, видно, что ей известно о нём немало. Но, видимо, заверения Хадсона все-таки успокаивают ее, потому что она перестает плакать, и вытирает свое мокрое лицо из сопли о его футболку. Тиола! восклицает Мароли, вскочив с места и подавшись к ней. Прости, мне так жаль! Не бери в голову. Думаю, от этого моя футболка только выиграла заверяет ее Хадсон со своей беспечной улыбкой. Ты правда так считаешь? спрашивает Тиола. «Конечно. Так она однозначно нравится мне больше». Она прижимается к нему и кладёт голову ему на плечо. «Я люблю тебя, Хадсон». Он ласково похлопывает её по спине. «Я тоже люблю тебя, Тиола». Я гляжу на них, и моё сердце тает. «Что ж, обещание есть обещание», говорит Арнст. Так что нам надо придумать, как помочь вам выполнить его, не так ли?